Глава 17. Не -хе -хе -хе -хе -хе. Невидимка засел прямо на крыше здания и теперь наслаждался каждым своим выстрелом. Его огромные бронебойные стрелы легко прошивали даже тяжёлые системные латы, а для остальных противников были и обычные. И вот очередной дурачок вышел на открытую площадку, на которой лучник прикончил уже не один десяток противников. Стрела отправилась в полёт и стала видимой буквально за метр до цели. Тут без шансов. Противник даже не понял, что его убило. Просто упал на камень, и через пару секунд его тело растворилось в лёгкой серой дымке. «Не-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе». Невидимка был довольно рослым существом, под два с половиной метра ростом. Но при этом тощий как спичка. Причём чтобы достать до полуруками этому существу практически не придётся наклоняться. Собственно, из-за длинной рук ему и удаётся запускать в воздух столь длинные и убойные стрелы. Морды его довольно уродливо: длинный, похожий на клюв орла нос, Изо рта торчат жёлтые небольшие бивни, а голову венчает синий рогаезд. Собственной кожей его отдаёт сине-серыми оттенками. А всё тело покрыто различными чёрными татуировками. Татуировки, как говорится, со смыслом. На самом деле это руны, что позволяют существу получить какие-то дополнительные свойства, способности или же просто рассказать товарищам, какой ты крутой мужик. «Не-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе», Снова злобно захихикал лучник, увидев очередную жертву. Вот только та немного отличалась от прежних. "Где ты, пидорасина?" заорала мишень, начав озираться. Стреляя, же говно невидимое. Невидимка поначалу пешел от наглости странного создания, но затем натянул тетивой и стал прицеливаться. Вот только штак, металлический шар впился прямо в затылок, разбериди фыракес и стрела отправилась в небо, никак не добрнув к мишени. Готов. Из воздуха появилась чёрная фигура. Человек подошёл к поверженному врагу и слегка попинал бесчувственное тело. Тролль, что ли? да любоваться на неведомое существо он не успел, так как сиракожу поглотила дымка, и спустя секунду тело полностью растворилось вместе с упавшим рядом гигантским луком. Человеку уже оставалось пожать плечами. «Умер этот, придёт следующий. Гашан, ты давай, выполняй свою функцию, крикнул он, подойдя к краю крыши. Пой, кричи и ругайся, а то сюда никто не придёт. Ты, дай кристаль, а? «Ну хоть один, замолилась установленная на плечи антропоморфного кактуса голова зомби. Я тут такого шум подниму, охренеешь. Человеку на крыше оставалось лишь помотать головой. Спустя пару секунд, когда зомби как-то смирился с тем, что ему ничего не дадут и начав исполнять приказ, темная фигура растворилась в воздухе. Здоровяк облачённый в тяжёлую броню и вооружённый огромным молотом спокойно брёл по лесу. Он издалека услышал чьи то брань, и для его уха нечто подобное это как вызов на бой. В его мире опускаться до ругательств попросту немыслимо, это прописано как в законах государств, так и церкви. Странно, конечно, что за столько веков так и не удалось избавиться полностью от подобных слов, но уж как есть. И вот сейчас Кто-то в самом центре арены во всё горло чуть ли не распевает матерные песенки, а подлая система переводит всё буковка в буковку. Пидарасы, пидарасы. Снова послышались режущие здоровику слух звуки, и он тут же и ускорился, чтобы поскорить заткнуть негодяя. Накормить его проклятую глотку священной сталью и заставить его замолчать навсегда. Рыцарь всё приближался к источнику звука, и прямо перед тем, как показаться из-за угла, он активировал священные руны на броне и оружии. Изящная вязь узоров на секунду блеснула золотым сиянием, сразу погаснув. И мужчина почувствовал, как его мускулы наполняются неистовой силой, а в груди разгорается пламя праведного гнева. Пидер, пидер, пидерро. А оратор Радарьцы распалялся, напрягая свою глотку так, чтобы было слышно абсолютно всем. И этим ему это удавалось. Противный хриплый голос прокатывался по маленькому городку и окружающей его лесной чаще. Железный воин увидел своего противника в тот момент, когда он вынужденно заткнулся. всё потому, что другой участник со опередил рыцаря, и теперь собирался пронзить копьём морущую голову, вот только это ему не удалось. Белеящей из воздуха, остальной шар со свистом впился в голову ничего не подозревающему копеечку, и здешне говорящее существо растянулось в хидной ухмылке. "Да цаты, пойди", он своим гнилым ртом куда-то в воздух. «Или 19 впрочем, не суть. Ща пидары!" снова начал горлонтон. Вот только рыцарь Замер в недоумении, начав рассматривать странную сущность. Тело состоит из колючего растения, а уродливая голова будто бы принадлежит зомби. Мёртвое проклятие проникло и сюда, задумался рыцарь. Я должен искоренить его, как это сделали в своё время мои предки. От этих мыслей здоровяк взревел и побежал на врага. Змах молотом Золотая вязь рун снова сверкнула, озарив на мгновение всё вокруг ярким светом, и массивное оружие на полном ходу врезалось прямо в висок твари. «Кирюша!» — Только и успел прокричать обезглавленный монстр. Точнее, улетевшая за соседнее двухэтажное здание голова. Сам монстр как стоял, так и остался стоять. Вот только вскоре обезумевший рыцарь ударил молотом и по зелёному телу, отчего то развалилось на куски. Дзинь! Поившийся из ниоткуда шар врезался в стальной шлем, выбив из него сноп искр, но он не оставил даже царапины, ни малейшего повреждения. Пойнусь отточенным за многие годы тренировок рефлексом, воин нанёс смертельный удар куда-то за спину, но оружие лишь впустую со свистом рассекло воздух. Дзынь. В этот раз удар был значительно сильнее, будто бы стальной шар стал тяжелее в несколько раз, и теперь он смог оставить на шлеме небольшую вмятину. Рыцарь пошатнулся, в его ушах зазвенело, а перед глазами поплыло, но на керасе вдруг замерцали золотые надписи, и недомогание тут же прошло. Покажись, взревел приглушенный голос из-под шлема. Делись, как воин. А ты броню с ними дятел. Делись, как, в общем, делись без нее!» послышался голос откуда-то сзади. Но как только рыцарь обернулся, там уже было пусто. Хейт! С крыши соседнего здания метнул свой дротик зеленомордый ящер. Но оружие лишь скользнуло по непрошиваемой броне и отлетело в сторону. Ящер! Я разорву твою шкуру в клочья! Облучённый сталь Воин сразу забыл о своих прежних противниках и побежал в сторону Ящера, но не успел до него добраться. "Это ты меня пидором назвал?" Из тени дома материализовался кот, точнее, его подобие полутора метров в ростом. Серая в тёмную полоску, оскаленная морда была вся покрыта шрамами, а сзади торчал лишь обрубок хвоста. Вооружился кот метательными ножами, но помимо этого у него на поясе красовался длинный кинжал, длинный по меркам котов. Я... «Да никак!» — начал был оправдываться, а воин, но кот не стал его выслушивать, сразу же пустив в ход оружия. Метательные ножи попали лишь в сочленения брони, оставляя пусть и незначительные, но раны. Но рыцарю будто было плевать на подобные мелочи. Прорев что-то неразборчивое, он кинулся в атаку, вот только кот оказался для него слишком быстрым. Крак! Прямо между ними сверху свалился ящер с пробитым черепом, но на растворяющийся труп никто не обратил внимания. Всё же битва полностью поглотила двух соперников. Кот не прекращал обстрел метательными ножами ни на секунду, доставая всё новые и новые снаряды из инвентаря. А просто бегал с молотом и орал. Но в какой-то момент ему это надоело, и молот сменился огромным арбалетом. Грах. Болты оказались сюрпризом. Кот попытался уклониться, и у него это даже получилось, вот только в спину ему ударило взрывной волной, а одежда и шерсть опалила волной золотистой энергии. И в воздухе появился неприятный запах палёной шерсти. Вот только кот не стал разлёживаться, он активировал своё природное умение, слившись с окружением, и собирался была напасть на рыцаря со спины, но через секунду выпал из невидимости с пробитым затылком. Следом шипастый шар снова врезался в его голову, нанося контрольный удар, и тело растворилось в серой дымке. "Покажись!" снова начал догадываться о чём-то присутствии здоровяк. Но невидимый похититель убийств даже не подумал появиться. Впрочем, невидимым его не назвать, скорее неосязаемым, что и из себя рыцаря. Ведь в его мире таких называют духами. Их принято почитать, так как духи не знают ни обмана, ни бесчестных поступков. Они идеальные существа, пример для подражания, но не этот. Грах, очередной самоубийца выскочил из-за угла и сразу встретился со смертоносным снарядом. Вот только даже мощного взрыва не хватило, чтобы с первого выстрела прикончить Ярослава, но непомерно худощавого противника, правда, врезавшийся ему в затылок стальной шар, окончил страдания израненного бедолаги, что снова заставило рыцаря повышать голос. Это привлекло очередную порцию врагов, и завязалась драка. Магические снаряды разрезали воздух яркими вспышками, врезались в непробиваемую зачарованную броню. Систели стрелы, раздавался лязг металла, земля содрогалась от множества взрывов. Но остальной гигант всё так же плотно стоял на ногах. Пусть струны на его доспехах уже перестали мерцать, но здоровяк и бесподобных примочек был крайне силён. Вскоре болты закончились, и он снова сжал в металлических перчатках боевой молот. К этому моменту напротив него стояли уже трое из раненых противников. Они решили на время объединиться, чтобы победить уже непрошибаемого Здорвейка. Правда, они не обратили внимания, что этот рыцарь до сих пор не получил ни одного очка за убийство. За честь и отвагу, взревел он и собирался ринуться в атаку, но какая-то назойливая мысль заставила его становиться. За Лордерон! За Лордерон! крикнул он Дагонгу совершенно не понимая, что это вообще значит. За моего отца! За моего отца! Что? Удивился своим словам и мыслям рыцарь, но его противники тоже впали в лёгкий ступор. "Ты чё, типа Артус?" резонно заметил один из врагов. Впрочем, двое других тоже немного опешили, ведь они также были с земли, по крайней мере, похожи на то. "Какой ещё Артус?" я Альк Фок Уртазанфиль, рыцарь стал перечислять свои регалии, а люди тем временем вовсю готовились к неожиданной атаке. Вот только стоило им разделиться, как всем по очереди в голову прилетел стальной шипованный шар. Шлем, редкость среди системщиков. и хидная невидимая сущность этим вовсю пользовалась. До конца испытания оставалось всего пять минут, когда противники решили больше не подставляться. Лишь один решил отыграться за какие-то свои обиды. Рыцарь всё так же стоял выражая недовольство трусливым врагам, как ему прямо в грудь врезалась массивная длинная стрела. Покажись! Снова взревел он и стал водить забралом вправо и влево. Но ответом ему была очередная стрела, что бессильно ударилась о грудь. До конца испытания 2 минуты 36 секунд. Ну вот дебил же. 46. Рампатам 38. Мр 23. В какой-то момент броня не выдержала, и неизвестно какая по счету стрела смогла наконец пробить брешь в защите стального воина. Тот даже не пытался уклоняться, полностью полагаясь на непробиваемые латы. Он спокойно бегал под плотным обстрелом, совершенно не переживая за своё здоровье. Но даже после того, как стрела прошила керасу, здоровяк и не подумал останавливаться. Его железная воля полностью заблокировала всю боль, заставив тело, несмотря на усталость и сильнейшее истощение, продолжать поиски подлого врага. "Вот ни хрена ты не понял в прошлый раз", раздался тихий голос на одной из крыш домов. Вскоре оттуда свалилось уродливое тощее тело серо-кожего существа. и спустя лишь пару секунд оно, как и все прежние, растворилось в полупрозрачной дымке. Перейдя свой взгляд наверх, рыцарь увидел усевшегося на краю крыши человека. Тот спокойно болтал ногами и смотрел своими красными мерцающими глазами из-под чёрного капюшона прямо на израненного железного рыцаря. "А ты как сам-то?" кивнул человек. "У тебя стрела из брюха торчит, если что." Он на глубоко засевшую уже отя стрелу. А вообще, ты прямо крут, столько ударов выдержал и до сих пор на ногах стоишь. Мне помогает вера и свет, раздался приглушённый голос из-под кастрюли на голове. Или тебе не познать италийки моей стойкости и мощи? Бля, пафоса-то сколько, помотал головой красноглазый. И как не лопнул ещё? Рыцарь собрался было запустить во аварга очередную заготовленную фразу, но тот поднял руку ладонью вперёд. Погоди, Прежде чем ты что-то скажешь, обернись, пожалуйста. Вежливость творит чудеса. Вот и сейчас сотворила. Железный воин без вопросов развернулся на 180 градусов, подставив врагу спину. Вот только облачённая в чёрную одежду фигура и не пошевелилась. Атаковать со спины этой сущности не проблема, и потому нет смысла заставлять своего противника обернуться при помощи обмана. Ну привет, петушара. Оскалилась голова зомби, насаженная на колючее растение. Ты, знаешь, Кирюша обидел. Просто предупреждая, за что сейчас будешь страдать. Кто я такой, чтобы отказывать Гоши в удовольствии сразиться с настоящим рыцарем, без страха и упрёка, всё как положено, да ещё и в непрошиваемой броне. После первых попыток достать святошу из консервной банки, я понял, что это бесполезно. По крайней мере, нецелесообразно, ведь после каждого удара прочность моего драгоценного гасила снижалась на сотню с лишним, точнее, в первый раз было чуть меньше сотни, а вот второй, когда я утяжелил его кольцом, срезало уже 190. На том и решил завязать, использовав столь крепкого парня в качестве приманки. Поначалу эту роль прилежно выполнял Гоша со своим кактусом, но оказалось, что высокопарные речи напыщенного индюка привлекают куда больше противников в те же песенки зомби. Грех было этим не воспользоваться. Мало того, этот придурок в основном перемалывал своим врагам все косточки, но нанести последний удар у него не получилось ни разу. Это уже по моей части. И теперь, когда до завершения испытания остались считанные минуты, я позволил Гоше, что собрал свой кактус по частям, отомстить за все обиды. Можно хоть до посинения молотить рыцаря, но какое это упрёк. По количеству фрагов меня никто уже не обгонит. Так можно спокойно сесть и расслабиться, наслаждаться интересным и захватывающим зрелищем. Зомби кактус против Артаса. Или как там его звали? Впрочем, неважно. Молот есть, броня есть, напыщенные фразы тоже в достатке. И представить, что под шлемом укрывается злотогласый принц, мне не трудно. Ставлю на undead. Тут без вариантов. Ведь я эту рожу знаю, и судя по её выражению, она замышляет что-то гадкое. Всё, как я люблю. «Хрук!» Эй! Ты чего? Гоша удивлённо уставился на меня, сразу позабыв о своём коварном плане. Охренел? Что? Вкусно вообще-то, Чтобы не скучать. Я достал и распаковал зелёную картофельную. И в ней мне попались гренки с чесноком. Думаю, сама система заставляет меня просто наблюдать за представлением. Рыцарь не стал отвлекаться на зрителя и прорывёт что-то про честь и отвагу, нанес стремительный удар своим двуручным массивным молотом и снова по голове. Но Гоша не расстроился. Удар был нанесен сверху вниз и потом голову буквально вбило в колючие плечи. Но уже оттуда он продолжил смеяться и материться, вкладывая в каждое слово частичку своей гнилой душонки. И это лишь раззадорило рыцаря. Зарычав что-то невнятное, он словно безумец начал размахивать своим молотом, Но как-то устремился прочь, и потому все удары лишь рассекали воздух. Хотя стоило мне присмотреться к этому колючему ублюдку, как всё стало на свои места. Он не просто так оттягивал время, на всей поверхности кактуса начали проявляться маленькие колючие шарики, что то и дело опадали, неведомым образом налепляясь на стальную гладкую поверхность лад, будто репей. В принципе, и по размеру похожи. Как только вся броня покрылась колючками, они резко начали увеличиваться в размерах, и в какой-то момент рыцарь попросту не смог двигаться. В доступе остался лишь шлем, и немного торчали блестящие в свете солнца остальные пятки. «Тебе у меня не победить, донёсся из колючих зарослей рык избишённого здоровяка. Но как он не пытался выпутаться из кактусового кокона, у него не получалось. Ты не сможешь убить меня. Кстати, да. Гажана, а дальше-то что? Не вытерпев, крикнул я со своей колокольни. Гренки закончились, а вот душа по-прежнему требовала зрелищ. Тем более, что таймер неумолимо отсчитывает последние секунды, а все враги будто бы потерялись по окраинам на Хотя, возможно, они тоже пялились из-под покрова невидимости или окон близлежащих домов. Убивать их уже нет смысла, так что «А я не собирался его убивать, оскалился Гоша. Ты как? "Все же выжитый сок уважаешь?" обратился он к обездвиженному противнику. Тот лишь что-то прорычал в ответ, заставив голову рассмеяться ещё сильнее. Скоро кактус со спереди вырос, как тусёнок, и струя свежего зелёно-жёлтого сока ударила прямо в забрало. Думаю, если бы система отвела нам побольше времени, можно было бы наблюдать первого захлебнувшегося на этой арене бедолагу но доначитать последние секунды и снова темнота и обилие надписей перед глазами. Мы завершили испытание. Карнерская битва. Сложность высокая. Выберите место переноса. Стартовая локация Стел Каспийск, Стел городов Турград. А вот тут неожиданно и приятно. Надеялся, но не думал, что система предложит перенестись в любой из городов даже после испытания. Но не думаю, что стоит сейчас посещать поселение. Всё же на мне висит метка. тем самым я могу попросту подставить своих вассалов. Или принести домой к своей стеле. Вот только я напрочь забыл побеседовать с Бурым о степени готовности ко встрече с огромной ордой. Да и не думаю, что с такой кучей мертвечей на удастся вот так легко справиться. Нет, лучше разберусь с ними в полях. Скормлю Гоше еще кристаллов, и он сам совсем разберется, Ведь на нем нет метки. Правда, и о намерениях, в случае чего догадаться не все Всё написано. Так что вариантов нет. Стартовая локация.